Глава 12. Москва. Имея в виду, что в Москве ежегодно умирает более трех от чехотки, Дума поручила комиссии общественного здравия вместе с управой подготовить проект устройства санаторий в принадлежащих городу загородных имениях. Петербург. В непродолжительном времени отправляется на Дальний Восток, стоящий в Кронштадтской гавани, пароход добровольного флота Киев водоизмещением 10 500 тонн. Между многочисленными грузами его имеется 6 установок для 11-дюймовых орудий Владивостокской крепости, 4 пушки полковой артиллерии, несколько ящиков трехлинейных ружей, снаряды для пушек «Кане» и 6-дюймовых орудий, 50 железнодорожных вагонов, железнодорожный мост в 40 сажен длиной, грузы для Забайкальской железной дороги, более 30 тысяч ящиков ружейных патронов, 6 котлов для канонерской лодки «Бобр», 30 тысяч пудов железнодорожных рельсов, В разобранном виде пароход «Атаман» с турбинным двигателем. И в разобранном же виде колесный пароход «Дозорный». Петербург. 16 июля выезжает в Нижний Новгород министр финансов, статс-секретарь Витте. После бурных поздравлений сна не было ни в одном глазу. Попытался еще раз залечь на диван, но, увы, Морфей обиделся на меня за такое пренебрежение и покинул стены госпиталя. Пришлось идти умываться, приводить себя в порядок, потом завтракать в больничной столовой. Щида, каша, пища наша. Обошелся французской булкой, хруст которой был слышен по всему залу, пшенкой на молоке и крепким чаем, почти чефирем, чтобы уже наверняка распрощаться с Морфеем. Госпитальные подавальщицы даже перешептывались у меня за спиной, видимо, удивлялись силе и мощи заварки. Впрочем, они могли обсуждать и мои недавние полеты к потолку. Это тоже сто процентов останется в памяти персонала. Закончив завтраком, я посмотрел на часы. Четверть одиннадцатого вполне удобно для утренних визитов. Решил ехать к великим князьям на фонтанку. Благо в газетах прописали, что чита сейчас в столице. Надо бы объясниться по поводу Агнес, дабы не было сюрпризов, и зайти сразу сверху Сергея Александровича. И уже после того, как он проведет воспитательную работу с супругой, поговорить с Лизой. Извозчик почти мгновенно меня домчал на угол Невского и Фонтанки, где располагал трехэтажный дворец Белосельских-Белозерских. Именно его великий князь купил к своей свадьбе с Лизой и прожил там до самой опалы в девяносто году. Встретил меня хорошо знакомый дворецкий, Фома Аникевич. Лично принял шляпу, трость, чуть ли не выстроил всех слуг в линию, так все начали суетиться, и кофе подали, и про все свои болячки рассказали. Фомаш уганул конкурентов, начал рассказывать, как его сильно мучают головные боли. Я же ему посоветовал сходить в императорский клинический госпиталь, там открылся рентгеновский кабинет. Народ пока не сильно стоял в очередь за снимками, и ординаторы Склифосовского буквально сами бегали за пациентами. Похоже, до всех дошло, наработая собственную базу снимков, иду защищать диссертацию. Целое новое направление медицины ждет своих кандидатов и докторов наук. «Просветит шею!» — испугался дворецкий. «Изнутри!» «Новый метод!» — покивал я. «Если есть какое защемление, искривление, то поносишь особый воротник, и все пройдет». «Как ее императорское величество!» Эта идея Фоме пришлась по душе. Он заулыбался. «Как ее величество!» — покивал я. «Если это не шея, то надо регулярно мерить давление. Вон у тебя лицо какое красное. Может удар случиться. Главная боль — первый симптом. И что же делать?» Заваривать и пить ягоды боярышника, калины. Еще хорошо помогают корни байкальского шлемника. Ну и притормозиться спиртным. Немного пообсуждали за кофе народные средства контроля давления. После чего Фома огорошил меня тем, что княжеской четы дома нет. Они уехали к брату Сергею Александровичу, великому князю Павлу Александровичу, на английскую набережную. «Ах же, хитрован!» — сказал в самом конце, когда получил все рекомендации и рецепты. Но надо отдать должное Фомя Никеевичу. Взамен Дворецкий кликнул одного из кучеров, и в особняк барона Штиглица я прибыл на личном экипаже Сергея Александровича. Шик и понты. А вот там меня пускать сходу не захотели, пришлось передавать визитную карточку. И только после десяти минут ожидания проводили в курительную комнату, где оба князя читали газеты и травились табаком. Слышали, слышали о вашем успехе, доктор. Сергей Александрович встал, пожал мне руку. Павел Александрович тоже поздоровался, разгоняя клубы дыма энергичными взмахами. А где дамы? Для приличия поинтересовался я, усаживаясь в кресло. Сергей Александрович внимательно посмотрел на младшего брата. Тот все понял, сообщил нам, что ему нужно отдать несколько указаний насчет обеда, и он скоро будет. Мы остались с великим князем наедине. Что-то случилось? Дамы в саду играют в крокет. Коротко ответил Сергей Александрович, потом повздыхал, произнес сквозь силу. Пошли нехорошие слухи. Я уже и сам хотел послать за вами доктор. Какие слухи? Одна из нянек распространяла домыслы, что «мой сын», — с нажимом произнес великий князь, — похож на вас. Тут я слегка прифигел, но хватило так-то промолчать. Пошелестел газетами, потом встал, открыл фрамугу. Надымили хоть слона вешай. Окна курительные выходили как раз на сад. Я увидел счастливую, раскрасневшуюся лизу, бьющую по шару. Две незнакомые женщины в белых платьях и передниках смеялись, держась за руки и кружась. Сердце немного защемило, но я волевым усилием загнал чувство в узду. Не моя эта жизнь. «Она хоть жива?» — наконец спросил я. «Нянька». «Конечно жива», — Сергей Александрович чуть, чуть не подавился папиросой. «Надежно изолирована». Я мысленно потер руки. «Как все складывается удачно? С помолвкой все должно пройти на ура». «Сейчас все это крайне неудачно и не вовремя», — продолжал переживать великий князь. «Как раз обсуждается вопрос о назначении меня председателем госсовета. Мы с супругой очень хотим вернуться в столицу. Тут бьется, как вы как-то удачно выразились, главный пульс империи». На мой взгляд, пульс не просто бился, а изрядно чистил в преддверии разных нехороших событий. Но я решил не влезать в политику, а помочь княжеской чите, Ну и себе немного тоже. — Поздравляю, а как же нынешний председатель, великий князь Николай Михайлович? Кузен сам просит в отставку, — пожал плечами князь, — по состоянию здоровья. Похоже, тут была какая-то интрига не без участия семейства Николая II. Слухи ни в коем случае нельзя опровергать, — задумался вслух я. — Будут еще больше судачить. Иностранные газеты напишут гадости. Нужно пустить встречный вал. — Что это такое? — заинтересовался князь. «Надо широко объявить о моей предстоящей помолвке». «Вы намерены жениться? Ради нас, Лисхин?» «Разумеется, не ради вас, а ради собственного семейного счастья». «Но это проговаривать я не стал, поиграл лишь бровями и пожал плечами». «И что же, есть кандидатка?» «Да, немецкая подданная, девушку зовут Агнес, чешка из хорошей семьи, отец крупный европейский виноторговец. Как раз сейчас столица налаживает деловые связи». — Собственно, так мы и свели знакомство. Предварительные шаги уже сделаны, согласие получено, я даже кольцо подарил, так что осталось объявление. — Как удачно! Сергей Александрович подскочил, начал накручивать круги по курительной комнате. — И что же, у вас с этой Агнес чувства? — Долг выше чувств, — громко произнес я. Это очень понравилось великому князю. Он бросился жать мне руку, благодарить. — А помолвки объявим в нашем дворце. Я лично разошлю приглашение нашим аристократам, репортерам. Организация торжественного ужина – самое малое, что я могу сделать для вас. Разумеется, все расходы по свадьбе тоже на мне. Через неделю, думаю, в самый раз будет. Только, Сергей Александрович, вы же с супругой поговорите предварительно, дабы не было обид. Все устрою, даже не сомневайтесь. Ну вот, раз гулянка уже готовится, осталось дело за малым – обеспечить участие противоположной стороны. Держись, стариногомальчик, Баталов идет. Кстати, мой будущий тесть тоже развил бурную деятельность, и специалист по брачным контрактам уже мчится в Петербург. Я тоже озаботился поиском соответствующего крючкотвора. С моей стороны, исключительно в виде жеста доброй воли, будет выступать немец Карл Фридрихович Энгельс. Нет, не сын, я специально спросил. И даже не родственник, хотя об английском фабриканте знает. Вот пусть поверенный бодается за рубли, марки и прочее преданное. Обсуждать там есть что, потому что дать за любимой дочкой пару комплектов постельного белья и набор для вышивания для богатого виноторговца равно потеря лица. Мне Грегор ничего плохого не сделал, так что пусть будет как ему удобно. Зато Агнес нашла занятие, которое нравится почти всем молодым девушкам. Срочно шила платье. Думаю, если она узнает, где и как все будет происходить, придется срочно искать портниху классом повыше. Может, у Лизы спросить, к кому лучше обратиться? Нет, а что тут такого? Невесту любимого во всех смыслах врача не должна выглядеть лохушкой. Хотя, если судить по счетам, Мария Ивановна Андреева шьет явно не для крестьянок. Да и небогатый купчих у нее разве что какую-нибудь блестящую фигню на шляпку прикупить могут. Гамачики были на месте, никого искать не пришлось. Кстати, как только мы договорились о помолвке, я стал не то чтобы лучшим другом, но вполне желанным гостем. Даже не вполне, а весьма, так точнее. «Доброе утро. У меня для всех нас отличные известия, заявил я, едва переступив порог седьмого номера. «Только что я встречался с великим князем Сергеем Александровичем. Это губернатор Москвы и дядя императора. Его императорское высочество пожелало устроить объявление помолвки у себя во дворце. Естественно, все траты он берет на себя. Торжественный ужин через неделю». «Так быстро», — заворчал Гамочек. «Потом будет пост почти три недели. Сами понимаете, в это время никакие торжества не проводятся». А Петровом постем мне великий князь сказал. Я как-то еще не сподобился запомнить все тонкости этого дела, и отсылки к постам в качестве временной привязки всякий раз приводили к уточнениям с моей стороны. Если так, то что же? Пусть будет через неделю. Вроде как не очень довольно проворчал Гамачек. Но глаза загорелись. А как же, дядя императора. Возможно, и другие высокопоставленные лица будут присутствовать. Вряд ли до этого виноторговцу, хоть и богатому, доводилось на коротке общаться со вгустейшими лицами. — Скоро надо будет проверяться на паранормальные способности. Как только глянул на карету, стоящую у подъезда моего дома, сразу понял. По мою душу. А ведь экипаж обычный, ничем особым не выделялся. Не то, что мигающие надписи «Баталфет за тобой», даже отличительных знаков типа гербов никаких не было. А вот почуял. И выскочивший из-за кареты лакей совсем сюрпризом не стал. — Ваше высокоблагородие, — сказал он с поклоном, остановившись за пару шагов, — у меня для вас письмо. вельно дождаться ответа. Странное дело, вижу я его впервые, а он совершенно безошибочно определил меня среди десятков прохожих. Какие-то лакейские лайфхаки, не иначе. Нифига не письмо, так записочек, мол, ЕВ говорила обо мне с вами, не соблаговолить или прибыть в ближайшее время для осмотра, я готова. Ладно, неприятные вещи надо делать быстро, потому что ожидание нехорошего намного хуже самого события, так что выполню просьбу Александры Федоровны, а потом хоть трава не расти. «Подождите, сейчас я возьму все необходимое». Предупредил своих, чтобы не ждали, схватил саквояж и готово. Хорошая карета, ход мягкий. В такой, наверное, на длительное расстояние неплохо ездить. По ходу действия покемарить можно на мягком сиденье. Был бы у меня собственный выезд, да только нафиг он нужен. Извозчик довезет. Пациентка обитала в особняке на английской набережной. Вообще не удивлен. Не на Лиговке же обитает знакомая императрицы, Уверен, жилье не единственное. Да и ладно, мне чужие деньги считать ни к чему. Совсем неинтересное занятие. Подвезли к крыльцу, встретил дворецкий. Чтут, однако. ни к черному вход подкатили, ни не лакей встречает. Что же, посмотрим, чем страдает аристократия. Вот нравятся мне эти игры в анонимность. Врачебная тайна покруче банковской. Даже сам факт визита я разглашать не имею права, не говоря уж о деталях. Сочту нужным привлечь специалистов, согласовать предварительно надо, Но дворецкий настоятельно просил обращаться к даме вашей светлости, никак иначе. Ребят, да мне любой извозчик сообщить не только имя этой дамы, но и что она на обед сегодня ела. Так, у нас тут не человеческие страдания. Что разодернуты, комната не проветривается, присутствует запах пота, какой-то кислятины, вероятно, рвоты. Сама пациентка лежит на огромной кровати с балдахином и амурчиками на столбиках. Несмотря на почти летнюю жару, укрыта одеялом. Жар у нее, что ли? «Здравствуйте, Ваша Светлость. Я доктор Баталов. Вы меня пригласили для осмотра». «Я помню, кого и о чем я просила», — довольно резко ответила пациентка. «Из ума не выжила». «Да, не с того начинаем. Впрочем, лучшая тактика с такими пациентами — не обращать на них внимания и продолжать заниматься своим делом». «С вашего позволения я открою шторы для лучшего освещения. Делайте, что хотите». «К окну мне идти не пришлось». Освещение восстановил тот самый Дворецкий, который приперся со мной и, кажется, не собирался оставлять нас наедине. Мне, в принципе, все равно, но даме сейчас придется раздеться. Я ж не отоларинголог, мне подавай к осмотру все. Кажется, пациентка осознала это обстоятельство и отправила Дворецкую прочь. Странно, но женский персонал на замену не прибыл. Не моя забота. Поехали. Что беспокоит вас? Знаете... А нет такого, чтобы вот прям сильно болело и что-то еще. Просто слабею. Аппетит пропал. Главные боль, тошнота. Часто рвота и жидкий стул. Мне приходится подолгу службы присутствовать. Неважно. Заметила, что стала раздражительной, устаю. Вот из рук прям валится все. Сыпь еще. Вот что. И волосы. У меня выпадают волосы. Это так ужасно. Расчесываться страшно. Каждый раз пук целый на расческе остается. Даже начала парики присматривать. — А такие симптомы, они только у вас, другие домашние. И когда давно это началось? — Месяца четыре уже, наверное. О домашних сказать ничего не могу. Муж сейчас в отъезде. Хотя вот Биби тоже заболела. У нее судороги рвота. — А Биби у нас? — балонка. Я даже перестала брать ее с собой. — Ну да, всех домашних у тебя муж да собачка. А насчет слуг спрашивать нечего. Не царское это дело. — Что ж, давайте посмотрим. Раздевайтесь. Такс, сыпь у нас больше частью на руках и шее. Не особо радикально. Пятна, мелкие узелки. У нас такое можно увидеть после ношения какой-нибудь синтетики. Ну и ритемки небольшие со следами расчесов. В ладони шершавые, явно гиперкератоз, то бишь ненормальное накопление кератина. Так, а ногтики интересные, с поперечными белыми полосами. Заглянем в рот. Ну, язык ожидаемый с сероватым налетом, ничего выдающегося. А вот на деснах темные полосы. Я даже заставил пациентку подойти поближе к окну, чтобы проверить, не ошибаюсь ли я. Нет, они самые. Живот, легкие, сердце. Бледные только, впрочем, это ожидаемо. Что скажете? Я могу и ошибаться, все-таки моя основная специальность — хирургия, но мне кажется, что это отравление. Чем? — испуганно спросила пациентка. Мышьяком. Но зачем? Я откуда знаю. Кому-то надо. Хотя странно, что собачка пострадала. Вряд ли ее кормят тем же, что и хозяйку. А из прислуги никто не заболел. Горничная. Даже на работу сегодня не вышла. Странное сочетание. Хотя я посмотрел на обстановку. Какой все зеленое, какое все красивое. Обивку на мебели стенах давно меняли? Нет, осенью. Как раз привезли эту модную ткань. Я даже платье себе заказала. Тут у меня что-то щелкнуло в голове. «Считайте, что я нашел отравителя». «И кто же это?» — с любопытством спросила дама. «Вы...»